Глава 25. Собиратель. Собиратель. Собиратель. Что-то знакомое, где-то я это уже слышал. Да плевать в общем-то, как он называется. Главное то, с какой интонацией Ника его назвала. Страх пополам с отчаянием. Вот что это была за интонация. Вспомнил. Примерно в такой же интонации Ника разговаривала со мной, когда увидела, как я поглощаю прану Чингиза, выделяющуюся после смерти. Как раз тогда она заговорила о собирателях. Нет, не тогда, даже ещё раньше. Когда мы ещё были в поезде, она говорила, что собиратели это отвратительные существа, которые живут только за счёт того, что поглощают прану других редизайнеров. что их стараются вычислить и уничтожить, но не всегда это получается. Значит, вот почему здесь не видно даргов, ни живых, ни мёртвых. Точно так же, как и в поезде Академии, здесь собиратель нужен для того, чтобы сводить на нет столь желанный для тварей фон активной праны. Даже не хочу знать, как заговорщики умудрились с ним договориться об этом странном симбиозе. Даже не хочу думать, чем и как они с ним расплачиваются за это. Главное, помимо прочего, они ещё и бросили его в бой против нас. Быстро, за 2 секунды, бросил я, не сводя взгляда с собирателя, который медленными шагами приближался к нам. Как его победить? Никак. Невероятным образом умудрилась шопотом взвизгнуть Ника. Это же собиратель. Как ты его победишь? Руками? Я пожал плечами. Ногами, стрелами, пулями, риадизом. Он же не каменный в конце концов. Что значит нельзя победить? То есть значит, это собиратель. Он впитывает чужую прану и перенимает чужие способности. Какие ещё способности? Любые. Любая линия риадиза, любая стихия, любая прана. Он всем этим может пользоваться. Собиратель продолжал медленным шагом приближаться к солдатам управления. Они не стреляли. Собиратель двигался так медленно и плавно, что казалось, не двигался вовсе. Он будто гипнотизировал людей, внушая им, что никакой опасности нет, что ничего не происходит, и противостоять просто нечему. Сокращал дистанцию. Охра, не спать, заорал наушник в ухе голосом суджука. Огонь в вашу мать. Тотчас же, будто люди действительно проснулись, затрещали выстрелы. Град пуль ударил в собирателя, но тот словно бы и не заметил их. Перед ним вспыхнули маленькие голубые круги, словно от капель падающих в водоём. Эти пули бились в какой-то непонятный и неизвестный щит. Бились и вместо того, чтобы падать на землю с плющеными кусочками свинца, пропадали, будто ныряя в какое-то другое измерение. Собиратель бросился вперед на одну секунду перекрыв разделяющие его и солдат тридцать метров и врезался в самую их гущу. Иллюзионисты побросали оружие, видя его неэффективность, и перешли к своему любимому методу разговора с противником кулаком. Ну сейчас этот собиратель получит. Иллюзионисты накинулись на фигуру в плаще со всех сторон, нанося десятки ударов с разных векторов, которые могли бы превратить в кашу любого другого, но не собирателя. Фигура в плаще полностью игнорировала все потуги бойцов управления. Единственное, чего они смогли добиться, он остановился. Остановился и поднял руки. И в этих руках он сжимал две шеи двух иллюзионистов. Когда и как он успел их схватить, я даже не заметил, но факт остаётся фактом. Он действительно держал их на весу, как на шкодивших котят. Иллюзионисты со всех сторон вырывались, пытались перебить локти собирателя ударами сверху, дотянуться до головы ногами, хоть что-то сделать, но всё тщетно. Удары достигали цели, но, судя по всему, не наносили никакого вреда. Всё равно что в каменную стенку стучать. И с каждой секундой иллюзионисты в пальцах собирателя трепыхались всё меньше и слабее, словно сама жизнь покидала их тела. Собиратель впитывает активную прану. А у иллюзионистов под стиль три там активной праны в организме становится даже побольше, чем у реа-дизайнера, иначе бы они не смогли защищаться от риадиза. Значит, опустошая активную прану, собиратель уничтожает иллюзиониста полностью. Наверное, как-то так это работает. Да какая разница, как это работает? Главное, что этот тварь впитывает в себя всю активную прану, какую только ей не предоставишь. Поэтому я сунул руку в карман, нащупал там продолговатые стальные цилиндры и вытащил сразу сколько смог. Получилось три. Тихие пшики, шипение выходящего из баллончика в газа, голубое облачко, которое я жадно втянул носом. Все это заняло не больше пяти секунд. Но их хватило собирателю для того, чтобы отшвырнуть прочь две сломанные куклы, в которые превратились иллюзионисты, и протянуть свои руки к двум новым. "Назад!" заорал наушник в ухе. "Не дайте ему вас достать! Стрела, организуй поддержку". Но мне даже говорить никому и ничего не пришлось. Едва только иллюзионисты отхлынули от собирателя, освобождая линию огня, как в него тут же ударила прана всех возможных цветов и форм: потоки пламени и воды, кровавые петли, воздушные вихри, металлическая шрапнель. Всё это смешалось в настоящий бушующий хаос на отдельно взятом метре пространства. Его выжгло, заморозило, выветрило, залило, скрутило в узел, протёрло через сито, и ничего из этого не возымело никакого эффекта. Собиратель неспешно вышагнул из бушующего хаоса, который не затронул даже его плаща. Никаких видимых повреждений на клятой твари не было. И тогда в дело вступил я. И так бьющаяся в агонистическом припадке прана под действием тройной дозы скилл трита уже не держалась внутри. Она перехолестывала через край, лилась через ноздри, глаза и уши. Она уже не требовала выхода, она искала его сама, и я его ей дал. Сразу 5 стрел сорвались с моего лука и ударили в собирателя по пяти разным траекториям, включая атаку со спины. И все 5 также бесславно растворились в воздухе, как и все предыдущие попытки всех реа-дизайнеров. Но чего-то я добился. Собиратель остановился и повернулся ко мне. Он мною заинтересовался. "Связь", тихо шепнул я. "Эта стрела Отходите к порталу, я его задержу. Принята стрела. Обреченно выдохнул Суджук. Все слышали? Бегом к порталу. Вряд ли услышали все, но главное, каким-то образом услышал собиратель. А может и не услышал, а сам догадался оборвать нам путь к отступлению. Какая разница? Главное, что он одним длинным прыжком прямо сквозь строй иллюзионистов, разбрасывая их как тегли, переместился к порталу и погрузил в него обе руки. Портал дрогнул, побледнел, и вращающаяся воронка начала втягиваться в его конечности. Он всасывал портал, закрывал его, лишал нас последней возможности отступить. На собирателя снова обрушился настоящий шквал праны всех цветов радуги, включая и мои стрелы, но чем больше её лилось, тем сильнее, казалось, становился собиратель. Да что там, казалось, так оно и было. Через несколько секунд портал полностью всосался в руки собирателя, и он, отряхнув ими, словно сбрасывая усталость, снова развернулся к нам. Его силуэт едва заметно светился тёмно-фиолетовым. Каска это моренга. Здание обрушилось. Заговорщики перешли в атаку. Каска это таракот, аналогично. Я сжал зубы, глядя на сучью твари, которая только что усложнила мне задачу в бесконечное количество раз, и процедил: "Связь. Каска это стрела. Займитесь заговорщиками, собирательно мне. Но как?" Обешел суджук, но тут же взял себя в руки. Принял стрела. Остальные, займитесь заговорщиками. "Ника", бросил я через плечо. "Не вздумай лезть". "Куда?" фыркнула Ника у меня за спиной. "Ко мне. Если хочешь заняться делом, помоги остальным". "Так и сделаю", неожиданно покладисто ответила Ника. "Надеюсь, ты тоже знаешь, что делаешь". "А я не знал". "Я ни хрена не знал, что я делаю". Что я буду делать? Но когда меня это останавливало? Разве что в прошлой жизни? Только не в этой. Собиратель всё стоял и смотрел на меня, словно предвкушая, как он будет меня поглощать. Все остальные уже отхлынули от него, поняв, что сделать с ним ничего не могут, и переместились ближе к рухнувшему без подпорки стенам первого этажа здания, откуда сейчас слышались выстрелы, взрывы и крики. Надеюсь, у них будет всё хорошо. Надеюсь, у меня тоже. Мой расчёт оказался верен. Собирателю была интересна максимальная концентрация активной праны, и моя после употребления лошадиной дозы стилтрита подходила под его запросы. И теперь всё, что я могу, это задержать его, раз уж он мной заинтересовался. Попробовать выиграть достаточно времени для того, чтобы остатки управления и ряди дизайнеров подавили заговорщиков. После этого, возможно, мы сообща найдём какой-то способ победить чёртову тварь, которая, несмотря на сходство с человеком, оказалась ещё опаснее, чем любой из даргов. Другого выхода у нас просто нет. Портал закрыт, и, судя по всему, что не открылся до сих пор, собиратель каким-то образом его заблокировал. А это значит, что возможности к отступлению нет. Или мы выигрываем этот бой, или мы отсюда не уходим. Я вскинул руки и выстрелил в собирателя самой простой прановой стрелой. Он даже не шевельнулся, так и принял её на грудь, и она растворилась в воздухе, превратившись в голубую рябь, растекающуюся по пространству. Тогда я выстрелил ему под ноги стрелой, раскрывшейся в купол замедления времени, просто чтобы проверить, сработает ли это на него. Не сработало. Это я узнал, когда собиратель наконец шевельнулся и пошёл ко мне, и играючи пройдя сквозь купол, будто его и не было, ни на мгновение не замедлившись и не обратив на него никакого внимания. Только этого не хватало, выдохнул я, отступая на шаг и доставая из воздуха новую стрелу. Щёлк. Этити ворасбила хвоставик и, и древка на сотню фрагментов, полетевших в собирателя прановой шрапнелью, совсем как тогда в гнезде скопий вместе с Аминой. Шрапнель кануло в пространство точно так же, как и простая стрела до этого. Вся разница круговой ряби в воздухе появилось чуть больше. Сука, констатировал я, отступая ещё на два шага и заряжая новую стрелу. Я отступал от собирателя, засыпая его градом стрел всех, какие только смог вспомнить и придумать заново. Я пытался поставить перед ним прановый заслон, как тогда перед скопиями, прошел нас сквозь, словно через мыльную пленку. Я пытался послать две стрелы одну за другой, первую медленно и криво, чтобы она залетела сбоку, вторую быстро и по прямой. Просто проигнорировал, впитав обе. Я пытался засыпать его градом стрел и одновременно и последовательно глотал, как макаронины. Внутри меня ещё оставалось прана, очень много праны, которую можно было бы потратить на стрелы или какие-то ещё прановые конструкции. Но не было идеи, как бы это могло мне помочь. Поэтому я опустил лук и просто отступал спиной вперёд, поглядывая под ноги, чтобы не споткнуться и следя, чтобы собиратель не ускорялся. А он ускорялся. С каждым шагом он немного наращивал скорость. Кажется, ему начали надоедать эти кошки-мышки. Он уже сравнялся в скорости со мной и с каждым мгновением становился всё быстрее. Ещё чуть-чуть, и я не смогу отступать от него. Мы шли и так долго, так долго, что шум боя с заговорщиками приблизился, и первые его следы влезли в моё поле зрения. Распаханная и усыпанная бетонными глыбами земля, лежащие на ней тела и в форме управления, и в обычной гражданской одежде. Пытаясь выиграть время для боя, я сам того не ведая, привёл собирателя прямо в его центр, и пытаться переиграть его уже не выйдет. Мимо собирателя не проскочить, чтобы заставить его развернуться к ряду дизайнерам спиной, он меня нагонит. Я уже видел, каким быстрым он может быть, а мои способности к управлению временем против него не работают. Значит, остаётся только одно. попытаться вступить в прямое противостояние и сделать ему хоть что-то, даже ценой жизни, особенно если ценой окажется жизнь. Я был спокоен. За полторы жизни я оказывался в смертельной ситуации, когда, кажется, и выхода нет, много раз. Если каждый раз бояться, умрёшь от страха. Поэтому я не боялся. Я только бросил взгляд по сторонам, запоминая, что и на каком месте от меня происходит, чтобы перемещаясь в бою не влезть ни на рокам между двумя ряда дизайнерами, одним из которых собиратель с удовольствием полакомится, а может и обоими, но меня этот вариант тоже не устраивает. За спиной иллюзионисты осаждают небольшую группу заговорщиков, которые откидываются от них кусками бетона, выломанными из рухнувших стен. Странно, мне казалось, большинство алмазов погибло на заводе. Ах, да, там же арматура в стенах. Наверное, металломанты Справа от меня мои редизайнеры сражаются с заговорщиками, разбившись на небольшие группы, а где-то даже один на один или один на два. Моих можно отличить по ярким проновым маскам, скрывающим лица даже тех, кто изначально ими не пользовался, тех, кто прибыл из тюрьмы управления. Особенно выделяется на их фоне яркий красный росчерк на высокой фигурке с ушками летучей мышки. Ника не носит маску, но ее и так невозможно ни с кем перепутать. Размахивая сразу двумя кровавыми плетями, она активно наседает на высокого коротко стриженного реодизайнера, одетого в белую забрызганную кровью рубашку и серые офисные брюки. Он закрывается от нее колким щитом в одной руке и активно швыряет в нее кулаки пустоты другой рукой. Кажется, она успела его достать. Через глаз у него тянется широкая чёрная полоска, слева от меня. Стоп, что? Я снова взглянул направо и тихо выругался. Я не ошибся. Этот хрен в офисных брюках это Себастьян, и Ника действительно сражалась с ним один на один. Просил же не лезть. Ника гений и уникум, но что она может противопоставить такой мерзкой и подлой змее, как Себастьян? Он же ее банально перехитрит. Я повернулся, чтобы вскинуть лук и помочь некий парой точных выстрелов. Лук в моей руке потух, а на шее стиснулись холодные, как лед, как сама пустота пальцы. А вот теперь стало страшно. Я пнул собирателя левой ногой, словно борт агата легнул. Никакой реакции. Я встинул руку и обрушил её локтем вниз на руки собирателя, как на железный поручень. Никакой реакции, он как будто собран из камня, на стальной колёный каркас. А ещё он вытягивает из меня прану. То, что и так активно рвалось наружу, сейчас нашло себе путь. Бездонный колодец, в который можно литься и литься, и который не заполнится. Моя прана радостно впиталась в руки собирателя и потекла по ним, высвечивая вены ярко-фиолетовым. Даже сквозь длинные рукава балахона я видел, как моя прана течёт по телу собирателя, смешиваясь со всей той, что он уже успел впитать, как его прановое тело растёт и ширится, чуть ли не вылезая за пределы тела физического. И тогда у меня появилась идея. Ненасытный ублюдок, прошептал я, с трудом поворачивая голову в захвате собирателя, чтобы взглянуть в его глаза. Смотри не лопни, ублюдок. И с громким выдохом я закрыл глаза, извергая из себя максимум праны, столько, сколько только мог вытолкнуть одним махом. Даже при смерти рядизайнера не было таких мощных выплесков. Кровь она хлынула из меня, как из прорванной плотины, и она не кончалась. Подстёгнутая стилтритом, она генерировалась в организме быстрее, чем успевала истекать, и вся она, вся до последней капли вливалась в руки собирателя. Вены твари разбухли, расширились, лопались. Прана хлынула в них со всех сторон, пробивая руки на вылет и сверкая на всю округу прановыми лучами. Внутри собирателя закрутился настоящий водоворот из праны, подобный тому, что крутится в портале, но в этот раз он крутился не внутри воронки, а наружу, словно выливаясь через край. Собиратель завыл и попытался оторвать руки от моей шеи, но я не позволил. Я сам схватил его, чтобы не разрывать контакта. Не нравится, прошептал я. Не то ж, сука, получаешь, что хотел в полной мере. Собирателя разрывало от праны, которую он не успел переварить, или что он там с ней делает. В среднем рядезайнере вряд ли нашлось бы достаточное для этого количество даже в момент смерти. Но моей хватило. Уж на одну мерзкую тварь точно хватило. Не разжимая пальцев, все так же держа собирателя и продолжая вливать в него тонны праны, я повернул голову, чтобы посмотреть, как там дела у Ники. И похолодел. Ника лежала на земле, неестественно вывернув руки, а Себастьян стоял над ней, занося руку, на которой сверкал острыми гранями прозрачный клинок. Я переместился к нему быстрее, чем это сделала бы стрела. Само получилось. Я просто оказался рядом с ним и ударил его о перкотом в челюсть. Без рядиза, без лука и стрел. Просто ударил в челюсть. Хрустнула кость Себастьяна, не ожидавшего такого, отшвырнула назад. А я склонился над Никой. Она была уже мертва. Убита в спину. точно в сердце. В другой ситуации я бы крепко задумался над тем, как это произошло, в другой, но не в этой. От Себастьяна и не ждёшь никаких иных способов ведения боя, кроме самых гнусных и мерзких. Впрочем, наплевать. Это был последний, его последний бой. Дальше будет лишь казнь. Я потратил ещё секунду на то, чтобы протянуть руку и закрыть неки глаза, после чего поднялся на ноги и двинулся к Себастьяну. Он уже поднялся на ноги и сейчас смотрел на меня, презрительно усмехаясь, и из уголков рта у него стекала кровь. Да повоевали, сынок. Хорошо повеселились, да? Я ничего не отвечал. У меня вообще нет привычки разговаривать с трупами. Я выстрелил на разрыв за одну секунду, достав лук, встинув его и отправив стрелу в полет. Себастьян защитился колким щитом и граюч, отбив стрелу. Что-то слабо, сыночек. Усмехнулся он. Это я уже видел. Давай что-нибудь новое. Я не отвечал. Мы оба прекрасно понимали, что он за своей напускной бравадой прячет страх и пытается вывести меня из равновесия. Четно, конечно, потому что никакого равновесия уже нет с того момента, как умерла Ника. Нет. Я обрушил на Себастьяна целый шквал стрел, отправляя их в полёт одну за другой. Каждый шаг две стрелы: одна на подъёме ноги, вторая на опускании. 1-2, 1-2, 1-2. Но для Себастьяна это выглядело как дождь из прановых стрел, бьющих в его колкий щит с чистотой проливного дождя. Он вынужден был растянуть его над собой и даже присесть, чтобы выдержать такой натиск. И в любом случае у него не было возможности сбежать. Растраченная на собирателя парано потихоньку таяла, улетая кусочками в сторону Папаши, но я не останавливался. Стоит хотя бы на мгновение прекратить обстрел, позволить ему освободить хотя бы одну руку, и он сбежит, как пить дать сбежит. Не позволю. Последнюю стрелу я выпустил уже в полотную, чуть ли не приставив наконечник к щиту Папаши, и щит треснул. Стрела пробила его насквозь, и наконечник застыл перед лицом попаши прямо напротив уцелевшего глаза. Я убрал лук, ухватился за торчащую стрелу и нагнал в неё ещё больше праны, заставляя её взорваться. И щит взорвался тоже, брызнул прановыми осколками, разлетелся на куски, перестал существовать. Я машинально защитился собственным колким щитом, уже не обращая внимания на запасы праны. Протянул руку и ухватил Себастьяна за рубашку на груди. Потянул вверх, заставляя подняться на ноги. "Надо же", усмехнулся разбитыми губами Себастьян. "Какие-то новые трюки у тебя всё же есть. А вот мозгов так и не прибавилось". И едва только он это договорил, на моей шее снова сжались мертвенно-холодные пальцы. Какого? Я повернул голову. Да, это был собиратель. Я его не дожал, не влил в него достаточно праны. Он, сука, выжил, пришёл в себя и сейчас, хрипя и пыхтя, снова пытается что-то со мной сделать. А у меня как назло осталось мало праны. Хватило бы еще на три-четыре боя с Себастьяном, но никак не на то, чтобы попытаться переполнить собирателя по второму разу. Ох уж эти ваши чувства, эмоции! Словно ничего не боясь, заговорил Себастьян. Ты им поддался и проиграл. Хотя ты проиграл уже в тот момент, когда решил пойти против нас. И куда тебя это привело? Что ты натворил? Посмотри вокруг. Ведь это все натворил ты. Мои глаза против воли пробежались по окружению, вырывая из него кусти. Пиромант-заговорщик поливает пламенем девушку, скурчившуюся за крошечным щитом из стремительно испаряющейся воды. Иллюзионист атакует заговорщика, но сзади его пронзает длинная арматурина, запущенная другим заговорщиком. Разоряд молнии проскакивает сразу между нескольких солдат управления, и они валятся на бетона, дымя с горевшей экипировкой, а за их спинами стоит ехидно улыбаясь электромант заговорщик. Я натворил. Я натворил. Я привёл отряд по сути в засаду, решил, что я умнее всех, что я переиграю заговорщиков. забыл о том, что по сути ничего ещё не знаю об этом мире. Понадеился на свою удачу и интуицию, которые уже много раз вытаскивали меня из проблем, расслабился. Решил, что и на этот раз дело выгорит. Не подготовился. И вот результат. Десятки убитых, сотни раненых, которые через время тоже умрут. У меня нет столько праны, чтобы добить собирателя и одновременно нейтрализовать Себастьяна. Даже не одновременно, даже по отдельности. Нет у меня столько праны. Я её бездарно растратил. Я мог бы всего на секунду дольше удержать собирателя, влить в него последнюю критическую дозу, чтобы его разорвало, и только потом переходить к Себастьяну. Ведь всё равно Ника была уже мертва. Я мог бы, да не мог я, конечно. Я надеялся, что она ещё жива. Я надеялся её спасти. Или хотя бы попрощаться. Шах и мат, сынок, проникновенно сказал Себастьян. У тебя не осталось ходов. Он прав. Ходов у меня не осталось. Даже если я его убью, собиратель уничтожит меня. А потом и всех оставшихся. Отсюда не уйдёт никто. И на этом само существование управления ноль, и его миссия можно будет считать законченным. Собиратель стиснул пальцы на моей шее, и прана снова потекла по ним, светясь под длинными руками Балахона. Фиолетовая прана, слабо светящаяся, как фиолетовый туман. Я поднял глаза на Себастьяна. Шах и мат, говоришь? Ты кое-что не учёл. Шахматы, насколько я помню, играются на плоскости, а у нас тут вроде как трёхмерный мир. Даже странно, что повелитель пространства об этом забыл. И я вскинул рути и сделал единственное, что позволяло мне убрать с доски одновременно две самых важных фигуры. Я рванул пространство в стороны, открывая вход в пустоту и упал в него, увлекая за собой и Себастьяна, и собирателя.